Глава 14. Сушу волосы феном, рассматривая в зеркале свои опухшие от слез глаза. Вечером, вернувшись к сыну, я как могла, старалась сделать вид, что ничего не произошло. Но ночью я отдала волю слезам. Только когда Брэд лег спать рядом, я замолкла и постаралась заснуть. Не знаю, как скоро я смогу забыть случившееся, но точно знаю, что буду старательно избегать встречи с Габриэлом. К счастью, дом достаточно большой и первые несколько недель после переезда нам как-то удавалось не пересекаться. Старательно привожу себя в порядок и иду будить Чарли. Открываю дверь и замечаю сына, сидящего на кровати, свисив ножки. Он поднимает на меня измученный взгляд и мое сердце сжимается от страха. «Мамочка, у меня, кажется, температура». Его голос звучит так безжизненно, что становится жутко. «Сынок!» Быстро подхожу к нему и прижимаюсь губами к лбу. «Горячий», констатируя, почувствовав, как тело разом сковало в нервном напряжении. Начинаю метаться, едва не начав паниковать, и бегу в свою спальню за мобильником. Звоню нашему доктору и сообщаю, что Чарли заболел. Она советует без промедления вести его к ней. «Чарли, полежи пока, я пойду попрошу подготовить для нас машину». «Хорошо», едва слышно произносит и медленно опускается на подушку. Вижу, как ему плохо, и сердце разрывается на части. Почти бегом направляюсь в кабинет мистера Перрила, где он чаще всего пропадает, наблюдая за многочисленными экранами, на которых транслируется все, что происходит в доме. Почти весь особняк увешан камерами видеонаблюдения. Стучусь в двери, мне открывает один из его охранников. Мне нужен мистер Перрил, тяжело дышу я. Его нет, он уехал с Росом. Тогда организуйте машину, мне нужно отвезти сына к врачу. Без приказа главы охраны не можем. Как это? Шокированно смотрю на него. Моему сыну плохо. «Сейчас же отвезите нас в город!» Срываюсь на крик. «Мэм, не нужно кричать, нас уволят, если мы что-то сделаем без ведома нашего босса». «Кто отдает вам приказы?» «Глава охраны. Но вы можете обратиться к мистеру Мартину, он сейчас в своем кабинете». При упоминании о Габриле внутри все начинает гореть огнем. «А вы не можете позвонить мистеру Перилу и спросить?» «Он, скорее всего, включил автоответчик. Вряд ли мы сможем дозвониться». «А вы попробуйте, пожалуйста». С дружью в теле наблюдаю, как охранник набирает номер своего босса. «Да, он отключил телефон», – сообщает мужчина, и хочется завыть волком от безвыходности. «Ладно, придется идти к мистеру Мартину. Как на заклании поднимаюсь на второй этаж. Ощущение, что иду на свою казнь. Ступаю на последнюю ступеньку, и навстречу мне выходит Нейт. Увидев меня, мужчина останавливается, осмотрев оценивающим взглядом. Хочется спрятаться от его ледяных серых глаз, в нём есть что-то отталкивающее». Еще тогда он вызвал во мне неприятные чувства». «Хм, не думал, что когда-нибудь увижу тебя снова». «Я тоже не думала, что увижу вас». «Надеюсь, ты не ждешь, что сейчас что-то изменится». «Вы, наверное, забыли, что я приехала сюда с мужем?» «Смотрю на него, не отводя взгляда». «А ты времени зря не теряла. Быстро выскочила замуж, родила ребенка. «Вы же сами сказали мне тогда не ждать. Вот я и не стала». «Сказал». Его губ касается противная ухмылка. И всё же держись от Габриэла подальше, если не хочешь повторения истории. Он очень непростой человек. Иногда даже я его не понимаю. Заканчивает и проходит мимо меня, спускаясь по лестнице. Лучше бы он сказал это раньше. Несколько минут стою у двери кабинета, переминаясь ноги на ногу и не решаюсь постучать. понимая, что сейчас каждая минута на счету и пересиливаю себя, постучав. «Войдите». Звучит хриплое одобрение, и я открываю дверь, проходя внутрь. Гэбриэл сидит за столом в идеально выглаженном темно-сером костюме с черной рубашкой под низом. Коричневые волосы аккуратно причесаны, лицо, как всегда, холодное и особенно хмурое сегодня. Его взгляд направлен на экран ноутбука, и он не сразу реагирует на меня. Когда же он отвлекается и направляет глаза в мою сторону, хочется провалиться сквозь землю. В памяти сразу мелькают картинки вчерашнего, и тело обдает жаром. Но случившееся после сразу отрезвляет, и я быстро беру себя в руки. Прикажите организовать машину, мне нужно отвезти Чарли к доктору. Стараюсь говорить ровно, сжимая руки в кулаке от наступившей дрожи. Что случилось? Внимательно смотрит, обжигая своими бездонными глазами. У него поднялась температура, доктор сказала привести его без промедления. Наблюдаю, как Гэбриэл берет со стола трубку с внутренней линей и нажимает одну из кнопок. Установите детское кресло в мою машину и подготовьте ее. Отрезает и отключается. Я отвезу вас сам. Выходите через 10 минут. Снова переводят взгляд на экран. Секунду смотрю на него, совершенно растерявшись. Зачем ему вести нас самому? Но решаю не медлить и быстро спускаюсь к сыну, чтобы одеть его. Чарли совсем слаб, и мне приходится приложить усилия, чтобы одеть его. Сам он почти мне не помогает. На себя накидываю только пальто, и так в домашней одежде беру сына на руки, выходя с ним на улицу. Замечаю стоящую машину, в которой Гэбриэл уже ждет нас, сидя на месте водителя. «Шерил, что случилось?» Внезапно сбоку от меня появляется Бред. Чарли заболел, я везу его к доктору. Даже не останавливаюсь. «Тебя сам мистер Мартин отвезет? В его тоне звучит удивление. «Да, он сам предложил». Сухо отвечаю, и больше вопросов не следует. Подхожу к машине, рядом с которой стоит охранник, и он открывает нам дверь. Усаживаю Чарли на детское кресло и сажусь рядом. Машина двигается с места, и я пристегиваю ремни с тревогой, посматривая на сына. Его веки медленно моргают, и маленькие ручки безжизненно лежат, не шевелясь. Я будто на миг вернулась в те дни, когда он лежал без сознания, и я боялась, что он больше никогда не откроет глаза и не назовет меня мамой. «Мамочка, со мной все будет хорошо. Ты только не плачь, пожалуйста». С трудом поднимает ручку, положив на мою, и смотрит на меня своими кари зелеными глазками. «Я больше не буду плакать, сынок», — шмыгаю носом, быстро вытерев влажные щеки. Даже не заметила, как начала плакать. Наклоняюсь и целую его в горячий лобик. Закрываю глаза, сделав глубокий судорожный вдох, и глотаю образовавшийся ком в горле. Когда открываю глаза, встречаюсь в зеркале заднего вида со странным изумрудным взглядом. Не в силах выдержать этот взгляд, отворачиваюсь, посмотрев на проплывающие пейзажи за окном. Приезжаем к зданию больницы, и я отстегиваю сына. Не сразу замечаю, как Гэбриэл выходит и открывает нам дверь. «Спасибо». Благодарю, стараясь не смотреть на него. Иду ко входу с сыном на руках и слышу сзади тяжелые шаги. Поворачиваюсь и вижу Гэбриэла, идущего за нами. «Вы можете ехать назад и потом прислать за мной машину?» «Нет». Сухо отрезает, и я не пытаюсь спорить. Доктору сообщают о нашем приезде, и нас принимают без очереди. Заходим в кабинет все вместе, и я успеваю обратить внимание, как медсестра испуганно рассматривает зашедшую за мной высокую фигуру Гэбриэла. «Да уж, он может навести страх на людей». У него это отлично получается. И дело даже не в его шраме. А когда-то этот мужчина даже умел улыбаться. Укладывайте его сюда». Доктор Гейбл указывает на кушетку, и я кладу Чарли на нее, сняв с него курточку. Молча наблюдаю, как врач проводит все необходимые манипуляции, задаёт вопросы Чарли, где и что у него болит. Через какое-то время доктор подходит к нам и смотрит сначала на меня, а потом на стоящего сзади Гэбриэла. «Как я понимаю, папа Чарли?» Нет! Слишком громко вырывается у меня. «Нет, это его дядя!» Кидаю короткий взгляд на невозмутимое лицо Гэбриэла. «Хорошо. Итак, все показатели сердца в норме, но я бы порекомендовала вам остаться в больнице хотя бы дня на три, чтобы мы могли присмотреть за ним». «Конечно, доктор, как скажете?» Нервно тереблю куртку сына в руках. «Это обязательно?» Вдруг вступает Гэбриэл, и я непонимающе смотрю на него. «Для вашего племянника так будет лучше, мистер...» Мартин. Заканчивает за доктора. Можете пока подождать в коридоре. Медсестра сходит и узнает, в какую палату вас определить. Чарли, пусть пока полежит на кушетке. Хорошо, спасибо вам большое, доктор Гейбл. Выходим из кабинета. Брэд никогда не приходил с тобой, раз отца ребенка не знают в лицо? интересуется Гэбриэл, стоя сбоку от меня. Нет. Повторюсь, твой муж идиот. Мало того, что не поддерживает свою жену, так он еще и не удовлетворяет ее. «Что?» — резко поворачиваюсь к нему, открыв рот от изумления. «Разве я не прав, Шерил?» — смотрит на меня с высоты своего роста. «Вы достаточно втоптали меня в грязь. Можете больше не утруждаться. Я усвоила урок. Все, что произошло, было ошибкой. Стараюсь говорить как можно тише, чтобы никто нас не услышал. Все, что происходит между двумя взрослыми людьми, которые этого хотят, не может быть ошибкой. А если обоим было хорошо...» Значит, так оно и должно быть. «Повторюсь, этого больше не будет никогда!» Чеканю каждый слог и отворачиваюсь, чувствуя на спине обжигающий взгляд. Приходит медсестра и, взяв Чарли на руки, следую за ней. Габриэль, как всегда, не отстает. Лучше бы он уже уехал. Его присутствие ужасно напрягает. У меня не получается с ним нормального общения и вряд ли когда-нибудь получится. Слишком много боли и разорванных в клочья чувств. Рядом с ним я уязвима как никогда, и это не даёт мне покоя. Не хватает того, что каждый раз, смотря на сына, я вижу в нем его. «Мама, мы опять будем лежать в больнице?» «Это ненадолго, сынок. Врачи просто хотят убедиться, что с тобой все будет хорошо. Вот, проходите сюда, миссис Питерс». Девушка указывает нам на открытую дверь стандартной палаты для двух детей и их мам. Одно место уже занято матерью с ребенком возрастом почти таким же, как и Чарли. А получше палаты нет, чтобы быть с ребенком вдвоем. Звучит вопрос от Гэбриэла, и я закатываю глаза. «К сожалению, нет. Больница переполнена сейчас», отвечает медсестра. «Нас все устраивает, спасибо». Благодарю девушку, натянув улыбку. «Располагайтесь». Медсестра уходит. «Вы уже можете ехать», намекаю Гэбриэлу, что ему пора, стараясь не смотреть на него. «Я дам распоряжение, чтобы тебе привезли вещи». «Хорошо, спасибо». Собираюсь внести сына в палату. «Гэприэл, а ты будешь нас навещать?» Задает внезапный вопрос Чарли, и я замираю. «Сынок, мистер Мартин будет занят, ему некогда ездить по больницам». Я постараюсь. Следует ответ мне в спину, и я слышу удаляющиеся шаги. Остается надеяться, что он все-таки не приедет. Укладываю Чарли на кровать и сажусь рядом. Наконец-то могу спокойно выдохнуть и разместиться на нашем временном месте пребывания. Примерно через два часа в больницу приезжает миссис Бронт и привозит необходимые вещи. Честно говоря, я ожидала увидеть Брэда в этой роли, но ему, как всегда, не до нас. Но как бы там ни было, я очень рада увидеть эту добрую и отзывчивую женщину». «Мы все очень перепугались за Чарли, когда узнали, что вы уехали в больницу. Ее голос полон искренней заботы, и от этого на душе становится теплей. С ним все будет хорошо». Глажа по головке лежащего на кровати сына, держащего в руках привезенную экономкой любимую игрушку робота. «Да, сынок?» «Да, мам», — сгибает руку робота. После выпитых лекарств ему стало заметно получше. «Это замечательно. Без вас в доме снова стало как-то мрачно». «Ну что вы, миссис Бронт, мы всего лишь временные гости там». Досадно смеюсь. «А мы уже все успели привыкнуть к вам. Даже мистер Мартин. Никогда не видела, чтобы он сам подвозил кого-то». И никогда не просил меня сделать что-то, что не связано с домом. Теряюсь от ее слов. Совсем не знаю, что на это сказать, а просто молча отворачиваюсь, взглянув на сына. «Ну, мне пора. Нужно ехать назад. В доме, как всегда, много работы. Вечером к вам заедет Боб. Не скучайте». «Спасибо вам большое, миссис Бронт». «До свидания», — прощается Чарли. «До свидания», — женщина выходит из палаты. Как и было обещано, Боб приезжает вечером и потом каждый последующий день до дня нашей выписки. Чарли сразу расцветает, когда видят его. Он каждый раз очень рад ему. Что касается Брэда, то он приехал к нам только на следующий день и больше не приезжал, а просто звонил по телефону раз в день, чтобы узнать, как у нас дела. Чарли очень обижается на него. Даже когда он приехал, сын почти не разговаривал с ним. В нем будто что-то надломилось, между ними больше не чувствуется той невидимой связи. И это очень сильно угнетает меня. И без того непростая жизнь усложнилась еще больше.